Глава 24. В среду вечером, вернувшись домой, Арчер никого не застал. На этой неделе Олив наконец-то поправилась и вернулась в школу. Но для учебы уже поздно, так куда они с Айрис подевались? Иногда она водила девочку в книжный или на тренировки в бассейн, но почти всегда предупреждала в сообщении, куда они решили пойти. Он поставил сумку у двери и только-только направился на кухню, как из сада донесся звонкий смех Олив. Каждый раз, когда Арчер его слышал, сердце неизменно сжималось. Он вышел во двор, и Олив тут же вскочила с земли и подбежала к нему. «Сюрприз!» — крикнула она, прыгая ему на руки. «Ух ты! Что это вы тут устроили?» — спросил он. «Пикник!» Олив быстро высвободилась из его объятий и потянула Арчера к одеялу, расстеленному посреди лужайки. После целого месяца дождей из-за облаков наконец-то выглянуло солнце, и густая мокрая трава сияла в его закатных лучах. Воздух пах влажной землей и молодой травой. Кто бы ни жил здесь раньше, эти люди явно любили цветы. Вдоль забора тянулись многолетники. Сначала шли нарциссы, которые уступали место тюльпанам, а чуть поодаль распускались ирисы. И вот одна из этих ирисов, прекрасная и живая, сидела напротив и улыбалась ему. «С возвращением домой!» — сказала Айрис. И вдруг он всей душой почувствовал, что так оно и есть. Рядом с ними ему действительно казалось, что он дома. Странно такое осознавать, ведь всего пару месяцев назад Арчер стоял на этом самом крыльце, уговаривая себя просто войти внутрь. «Эрис сказала, что сегодня идеальная погода для пикника. Это первый по-настоящему теплый день весны», — затараторила Олив, пританцовывая от нетерпения. «А еще она раздобыла на рынке клубнику, и мы решили приготовить клубничные пирожные». «Ничего себе!» — рассмеялся Арчер, пытаясь переварить обрушившийся на него поток информации. «Мы приготовили их для тебя, наш всемирно известный шеф-повар». — сказала Айрис. — Хвала небесам, что здесь Олив. Иначе он, пожалуй, не удержался бы, потянулся бы к Айрис, уложил на одеяло и целовал каждый ее изгиб. Она насмешливо подмигнула, будто знала, какие мысли крутятся у него в голове. — Ну, выглядит все просто великолепно, — сказал он. Взгляд невольно скользнул от тарелок с едой к ее ногам к плавным линиям тела, скрытым под синей тканью. На щеках девушки тут же разгорелся румянец. Обычно Арчер видел ее или в пижаме, или в леггинсах с майкой для занятий йогой. Но сегодня, в этот прекрасный солнечный майский день, на ней было синее платье на тонких бретелях с белыми горошинами и маленькими клубничками. Волосы, собранные в пучок, открывали длинную шею. Розовато-золотые пряди сверкали на солнце. Айрис выглядела настолько аппетитно, что хотелось съесть ее прямо здесь и сейчас. Но его дочь стояла рядом, радостно указывая на свои кулинарные творения. Арчер мысленно благодарил ее за возможность отвлечься, ведь рядом с Айрис Фрейзер он не мог полагаться на здравый смысл и принимать разумные решения. Вероятно, улучшений в этом вопросе не предвидится. «Можно узнать у тебя рецепт?» — спросил он, беря одно из клубничных пирожных с изящной белой тарелки, расписанной крошечными синими цветочками. «Интересно, откуда взялась такая посуда?» «Айрис велела не рассказывать», — ответила Олив. «Правда? И почему же?» «Потому что ты сразу включишь шеф-повара и обесценишь наши старания», — нетерпеливо пояснила Айрис. «Я бы никогда так не сделал. Они выглядят аппетитно». Есть много вариаций рецепта клубничных пирожных, но они остановились на традиционном варианте, принятом в Новой Англии. За основу взяли сладкое печенье и добавили к нему взбитые сливки и сочную клубнику. Арчер взял вилку и отломил кусочек. Печенье, ягоды, крема всего было поровну. Положив в рот кусок пирожного, он вытаращил глаза для пущего драматического эффекта. «Лив!» «Это потрясающе!» Арчур уже привык сокращать ее имя. Ему это нравилось. У него складывалось ощущение, что они постепенно становились настоящей семьей. При этих словах лицо дочери засияло от счастья. «Правда?» «Да, у тебя здорово получилось!» «Но не только у меня. Айрис помогала их выпекать». «Я просто выполняла обязанности су-шефа. «Ты правда не раскроешь мне свой кулинарный секрет?» спросил Арчер. Олив бросила взгляд на Айрис, которая лишь пожала плечами. «Так уж и быть, можешь ему рассказать. Он знает уже гору кулинарных секретов. Одним больше, одним меньше». Арчер усмехнулся. «Спасибо, что сжалились надо мной». Олив наклонилась ближе. «Мы взяли готовую смесь для печенья, и покупные взбитые сливки. Арчер наклонился к ней и прошептал. «Знаешь, на вкус это даже лучше клубничных пирожных, которые готовлю я». «Правда?» «Да». Он чмокнул ее в нос. «Отличная работа, шеф». Было невозможно улыбнуться еще шире, но Олив это удалось. Арчер взглянул на Айрис. На ее лице тоже мелькнула улыбка. Та самая, что появлялась лишь в те моменты, когда ей казалось, будто ее не видят. Его любимая улыбка, не игривая и не озорная, в ней, как казалось уже ему, отражались истинные чувства Айрис. Она отвела взгляд. «Ух ты, Олив! Теперь мне не терпится попробовать!» Они набросились на клубничные пирожные, забивая их розовым лимонадом, разлитым по изящным чашкам. Арчер похвалил Олив за платье и саму идею пикника, а она рассказывала ему, как прошел ее день. И если девочка что-то пропускала, Айрис ей об этом напоминала. Солнце грело, кругом распускались цветы и щебетали птицы. Среди этой гармонии Арчер вновь ощутил, как переворачивается его мир. Ведь все это нравилось ему безоговорочно. Ему нравилось приходить домой пораньше, разговаривать с Олив, устраивать пикник под лучами солнца. Все это было ему по душе гораздо больше, чем бесконечное стремление к недостижимой карьерной цели. Этот день, жизнь с этими людьми — достижение иного рода, достижение, требующее его присутствия, а не совершенства. Ему, несомненно, нравилось, что Айрис сидит рядом. Нравилось, как с наступлением вечера, когда солнце клонилось к закату, а воздух становился прохладнее, она случайно касалась его плечом. Так и хотелось притянуть ее ближе, обнять. Вместе с ней Арчер мечтал уложить Олив спать и поделиться впечатлениями о прошедшем дне. Человек, которым совсем недавно двигали карьерные амбиции, стремление к совершенству и жажда первенства, Человек, который привык думать только о себе, теперь желал лишь одного — устроить обычный пикник со своими любимыми девочками. Вот это сюрприз так сюрприз. «Хорошо, теперь мы будем учиться плавать с опущенным в воду лицом», — сказала Айрис. Арчер ушел с работы пораньше, чтобы успеть на тренировку по плаванию, которую она проводила для Олив. Девочки пока его не заметили. В бассейне кроме них никого не было, и голос Айрис эхом раздавался в просторном помещении. Олив посмотрела на Айрис так, будто та сошла с ума. «Я не хочу». «Поверь, это важно». «Нет, не важно. Я могу плавать с поднятым лицом. Смотри». Олив принялась размахивать руками и ногами, имитируя собачий стиль. Ей, правда, удавалось держать лицо над водой, но Арчер, смотря на нее, чуть не рассмеялся. «Это здорово, но что, если ты решишь прыгнуть в воду? Тогда ты меня поймаешь!» Арчер понимал, что его дочь готова полностью довериться Айрис, и его сердце дрогнуло. «А если ты захочешь прыгнуть сама, и меня рядом не будет?» Олив замотала головой. «Тогда не захочу!» «Думаю, тебе стоит хотя бы попробовать». Айрис замолчала, заметив Арчера у двери. «Привет». Он неловко помахал рукой. «Надеюсь, ты не против, что я пришел?» Сбежал с работы пораньше, хотел увидеть, как Олив занимается. Для него это было целое событие. Арчер, который, дай ему волю, работал бы сутками, теперь сам уходил пораньше. Айрис, кажется, тоже поняла всю значимость момента, На миг ее глаза округлились от удивления, но за последние недели все изменилось. Его внимание теперь безраздельно принадлежало Олив, и он не сомневался, что именно так и должно быть. Он хотел быть отцом, и выбрал именно такую жизнь. Конечно, не против, ответила Айрис, все еще глядя на него с легким удивлением. Олив вылезла из бассейна и подбежала к Арчеру. Привет, Лив. Мокрыми руками она обняла отца за ноги, оставив на его штанинах мокрые следы. «Ты пришел посмотреть, как я плаваю?» спросила она, подняв на него глаза. Ее взгляд был полон такого обожания, что Арчер тут же осознал правоту Айрис. Его лицо действительно смягчалось, становясь глупо-сентиментальным, стоило ему взглянуть на дочь. Он расплывался в улыбке. «Ну что же, покажи, чему научилась» сказал он, осторожно отводя ее руки от своих колен. «Хорошо, но ловить меня будет Айрис», заявила Олив, встав на край бортика. Айрис подплыла ближе и поднялась в мелкой части бассейна. На секунду Арчер подумал, что лучше ему развернуться и уйти прямо сейчас. Он раньше считал ее чертовски красивой, но в купальнике... Казалось, тело напрочь решило игнорировать тот факт, что сейчас совсем не время ее разглядывать. Взгляд Арчера скользнул по ее обнаженным рукам, по плавным округлостям груди под простым спортивным купальником, который на ней выглядел дико сексуально. Он смотрел на нее дольше, чем позволяли приличия, пока Айрис выразительно не откашлилась. В этот же момент он спустился с небес на землю. Не сейчас, Арчер, и не здесь. Он попытался незаметно поправить штаны, Но Айрис это заметила. На ее лице заиграла насмешливая улыбка. Она покачала головой и повернулась к Олив. «Готова? Раз, два, три!» Девочка оттолкнулась от бортика. Айрис вовремя ее подхватила и не дала уйти под воду. Когда Олив прыгнула, у Арчера перехватило дыхание. Но он полностью полагался на Айрис и не сомневался, Она не допустит, чтобы с его дочерью случилось что-нибудь плохое. «Ты видел?» — радостно закричала Олив, по собачьи подплывая к лестнице. «Конечно! И это было невероятно!» «Я хочу еще раз!» Она прыгала снова и снова, и Айрис каждый раз ее ловила. Арчер подбадривал обеих, и ему подумалось, может быть, Олив идет на поправку. Может, им удалось помочь ей пережить утрату матери. «Эй, Лив!» — он присел у края бассейна. «Думаю, ты уже готова опустить голову под воду». Девочка недовольно поморщилась. «Не уверена». «У тебя получится», — сказала Айрис. «Я буду рядом и сразу подхвачу тебя, если это потребуется». «А если понадобится, я подхвачу вас обеих», — добавил Арчер, отметив, что ей не удалось скрыть улыбку. Олив посмотрела сначала на него потом на Айрис. Арчер почувствовал, в этот момент она решила им довериться. «Ну ладно, но вы должны стоять здесь», она указала на бортик бассейна. «Обещаю, даже если ты зальешь меня с головы до ног, я не сдвинусь с места». «Отличная идея», — сказала Айрис. «Посмотрим, сможешь ли ты забрызгать папу». Не дожидаясь обратного отчета, Олив с проказливым видом плюхнулась в воду и обдала Арчера водой с ног до головы. Он даже не успел отпрыгнуть. Вынырнув, девочка ликующе воскликнула. «Ну как? Я тебя забрызгала?» Арчер встряхнул головой, и с волос полетели капли воды. «Еще как!» «Ура! Я сейчас повторю!» «Прекрасно!» — проворчал было Арчер, но встретился взглядом с Айрис. Та сияла не меньше Олив. Ради этого стоило промокнуть насквозь. После занятия, переодевшись в сухую одежду, они встретились уже в холле. «Я правда рад, что решил прийти», — сказал Арчер, слегка задев Айрис плечом, когда они шагали к машине. «Ты прирожденный тренер». «Ну, у нас был отличный ассистент», — ответила она и рассмеялась. «Пап, а ты придешь в следующий раз?» — спросила Олив, хватая его за руку, пока они шли по парковке. Она назвала его папой и держала за руку. Олив хотела, чтобы он пришел снова. Как от этого вообще можно отказаться? Тем более, что он не такой идиот, чтобы упустить возможность снова увидеть Айрис в купальнике.